«Восемь сорок пять. Найджел сказал, — Наконец-то! Они расчищают дороги. Теперь мы можем ехать!» «Меня беспокоит Тони Галло!» — сказал Кит. «Скверно! Если мы прождем еще, то пропустим встречу!» Кит взглянул на свои часы. Найджел прав. «А, черт!» — произнес Кит. «Возьмем Мерседес, что стоит снаружи. Пойди, отыщи ключи». Кит вышел из кухни и побежал наверх. В спальне Ольги он вытащил ящики в обоих ночных столиках, но ключей не нашел. Он взял чемодан Хьюга и высыпал содержимое на пол, но ничто не звякнуло. Тяжело дыша он проделал то же самое с чемоданом Ольги — Тут он заметил блейзер Хьюга, висевший на спинке стула. В кармане он нашел ключи от Мерседеса. Он бросился вниз на кухню. Найджел смотрел в окно. «Почему Элтон задерживается?» — сказал Кит. Он услышал в своем голосе нотки истерии. «Откуда я знаю?» — сказал Найджел. «Старайся сохранять спокойствие». «И что, черт побери, случилось с Дейзи?» «Иди, заводи мотор», — сказал Найджел. «Смахни снег с ветрового стекла». «Ладно». Повернувшись, чтобы идти, Кит заметил на кухонном столе флакон из-под духов в двойном пакете. Повинуясь импульсу, он взял его и сунул в карман куртки. Выглянув из-за угла дома, Тони увидела, как Кит вышел из задней двери. Он пошел в противоположном направлении, к фронтону здания. Она последовала за ним и увидела, как он отпер зеленый микроавтобус Mercedes. Случай улыбнулся ей. Она достала пистолет Элтона из-за пояса джинсов и сняла с предохранителя. Магазин был весь заполнен, она проверяла. В соответствии с тем, как ее учили, она нацелила пистолет в небо. Тоня дышала медленно, спокойно. Она знала, что надо делать. Сердце ее стучало, как большой барабан, но руки не дрожали. Она вбежала в дом. Задняя дверь открывалась в маленький коридорчик. Вторая дверь вела на кухню. Тоня распахнула ее и вбежала туда, Найджел стоял у окна и смотрел наружу. «Стой!» — крикнула она. Он повернулся. Она нацелила на него пистолет. «Руки вверх!» — он медлил. Пистолет был в кармане его брюк. Она видела вздутие, указывавшее на то, что это оружие, судя по размеру и форме, такое же, какое держала она. «Даже и не думай доставать свой пистолет!» — сказала она. Он медленно поднял руки. «На пол! Лицом вниз! Мигом!» Он опустился на колени, продолжая держать руки вверх. Потом лег. Тоне надо было отобрать у него пистолет. Она встала над ним, перенесла пистолет в левую руку и приставила дуло к шее. «Предохранитель спущен». «И ты действуешь мне на нервы», — сказала она, и, опустившись на колено, сунула руку в карман его брюк. Он среагировал мгновенно. Перевернулся и замахнулся правой рукой на Тони. Какую-то долю секунды она помедлила, не нажимая на курок. А потом было уже поздно. Он сбил ее с ног, и она упала на бок. Стремясь не разбиться, она уперлась левой рукой в пол и выронила пистолет. Найджел изо всей силы пнул ее сапогом в бедро. Обретя равновесие, Тони поднялась на ноги и встала прежде его. Он поднялся было на колени, и она ударила его в лицо. Найджел упал назад, схватившись рукой за щеку, но быстро оправился. Он смотрел на нее с яростью и ненавистью, словно оскорбленный тем, что она дала ему сдачи. Тони подняла пистолет и нацелилась на него. Он замер. «Попытаемся проделать все заново», — сказала она. «Теперь ты вынимая пистолет. Медленно». Он сунул руку в карман. Тони вытянула руку перед собой. — И, пожалуйста, предоставь мне оправдание за то, что я снесу тебе башку. Найджел вынул из кармана пистолет. — Брось его на пол. Он улыбнулся. — А ты когда-нибудь стреляла в человека? — Бросай сейчас же. Не думаю, чтобы стреляла. Он был прав, то не обучили пользоваться оружием, и на операциях при ней был пистолет. Но стреляла она только в мишень. Самая мысль: проделать дырку в другом человеческом существе была ей омерзительна. Так что ты не выстрелишь в меня, сказал он. Через секунду узнаешь. Тут в комнату вошла ее мать со щенком на руках. «Бедная собачка еще не завтракала», — сказала она. Найджел поднял пистолет. Тони выстрелила в его правое плечо. Она стояла всего в шести футах от него и была хорошим стрелком, так что ей не составило труда ранить Найджела в нужное место. Она дважды нажала на курок, как ее учили. Двойной выстрел грохотом раскатился по кухне. Две круглые дырочки появились на плече малинового свитера, одна рядом с другой. Из руки Найджела выпал пистолет. Он вскрикнул от боли и, пошатнувшись, прижался к холодильнику. А Тони была в шоке. Она не верила, что сумеет выстрелить. Само действие вызывало у нее отвращение. Она стала монстром. Ее мутило. Ах! «Ты, чёртова сука!» — вскрикнул Найджел. Его слова, словно взмах волшебной палочки, вернули ей мужество. «Радуйся, что я не прострелила тебе живот!» — сказала она. «А теперь ложись!» Он рухнул на пол и, перекатившись, продолжая зажимать рукой рану, лег лицом вниз. «Я поставлю чайник» сказала ее мать, а Тони подняла выпавший из руки Найджела пистолет и поставила его на предохранитель. Она заткнула за пояс своих джинсов оба пистолета и открыла дверь в кладовку. — Что случилось? Кого-то пристрелили? — спросил Стэнли. — Найджела, — спокойно ответила Тони. Она вытащила из подставки для ножей ножницы и перерезала бельевую веревку, которой были связаны руки и ноги Стэнли. Высвободившись из пут, он обнял ее и крепко прижал к себе. «Спасибо», — прошептал он ей в ухо. Она закрыла глаза. Кошмар последних часов не изменил ее чувств. Она бесценную секунду крепко обнимала его. Как ей хотелось, чтобы это длилась дольше. Потом разжала объятия. Вручила ему ножницы и сказала, «Освободите остальных». Затем вынула из-за пояса один из пистолетов. Кит где-то близко, он наверняка слышал выстрелы. У него есть оружие? «Не думаю», — ответил Стэнли. «Тони почувствовала облегчение, В таком случае будет не так трудно». — Ольга сказала. — Выпусти нас из этой холодной комнаты, пожалуйста. Стэнли повернулся к ней, чтобы разрезать ее путы. Тут прозвенел голос Кита. — Не с места! Тони круто повернулась, поднимая пистолет. В дверях стоял Кит. У него не было пистолета... Но в руке вместо оружия он держал стеклянный флакончик спрея. То не узнала флакончик, она видела его на пленке видеонаблюдения и знала, что в нем Мадоба 2. Кит сказал: «Тут вирус, достаточно одного распыления, и вы мертвы. Все застыли. Кит впился взглядом в Тони. Она нацелила на него пистолет, а он нацелил на нее спрей. Он сказал, «Если вы пристрелите меня, я выроню флакон, и стекло разобьется на кафеле». Она сказала в ответ, «Если вы распылите эту штуку, то убьете и нас, и себя. «Что ж, значит, я умру», — сказал он. «Мне это без разницы. Я на эту штуку поставил все. Я создал план. Я предал родных и стал соучастником заговора, цель которого — убить сотни людей, может быть, тысяч. После всего этого как я могу проиграть?» «Да я лучше умру!» Произнося такие слова, он понял, что это правда. Даже деньги уже не значили так много. Он хотел лишь победить. «Как же мы дошли до этого, Кит!» — сказал Стэнли. Кит встретился взглядом со взглядом отца и увидел, как и ожидал, В глазах отца гнев и горе. Стэнли выглядел так же, как в ту пору, когда умерла мама Марта. Худо дело, озлобляясь, подумал Кит. Но он сам на себя это навлек. — Слишком поздно приносить извинения, — резко сказал он. — А я и не собирался извиняться, — с грустью произнес Стэнли. Кит посмотрел на Найджела, тот сидел на полу, зажав левой рукой рану на правом плече. Это объясняло два выстрела, побудивших Кита вооружиться вирусом, прежде чем идти на кухню. Найджел с трудом поднялся на ноги. «А, дьявол, больно!» — сказал он. Кит сказал, «Отдай пистолеты, Тони! Да быстро! Не то я нажму на прыскалку!» Тони медлила. «Я думаю, Кит так и поступит, как сказал», — произнес Стэнли. «На стол!» — скомандовал Кит. Тони положила пистолеты на кухонный стол рядом с чемоданчиком, в котором раньше находился флакончик из-под духов. Кит сказал, «Найджел, возьми их!» Найджел левой рукой взял один пистолет и сунул его в карман, Он взял второй, взвесил на руке и неожиданно быстро ударил им по лицу Тони. Она вскрикнула и упала навзничь. Кит разозлился на него. — Ты что? — воскликнул он. — На это нет времени, надо двигать. — А ты мной не командуй, — резко произнес Найджел. — Эта корова прострелила меня. По лицу Тони Киту ясно было... Она считала, что сейчас умрет, но времени, чтобы насладиться расплатой, у него не было. «Эта корова испортила мне жизнь, но я не намерен задерживаться, чтобы наказать ее», — сказал Кит. «Прекрати». Найджел медлил, злобно глядя на Тони. Кит сказал, «Пошли». Найджел, наконец, отвернулся от Тони. «А как насчет Элтона и Дейзи?» «Черт с ними! Надо связать твоего старика и его шлюху!» «Ты что, дурак? Не понимаешь, что у нас нет времени?» Найджел посмотрел на Кита испепеляющим взглядом. «Как ты меня обозвал?» Найджел жаждет кого-нибудь убить, понял Кит и сейчас готов был пристрелить Кита. Это был жуткий момент. Кит поднял в воздух флакончик из-под духов и смотрел на Найджела, ожидая, что сейчас распростится с жизнью. Тогда Найджел отвел от него взгляд и сказал, «Ладно, пошли отсюда».